Взрыв поту в сторону изгиба, где лежал сержант, вновь заставил его припасть к земле. Затаив дыхание, громов ждал, что рядом тоже вот-вот упадёт граната. Но вместо этого где-то за гребнем послышалась негромкая, тре listая команда на немецком. А затем вдруг откуда-то издалека долетели отзвуки длинной трещёточной очереди. Ещё одной, ещё И теперь уже Громов по звуку определил, что это ручной пулемёт Дгтярь, неужели свой. Вот в немцы ответили несколькими очередями из автоматов. Однако выстрелы стали глуше, и лейтенант понял, что они отходят вглубь леса. Они отходят, вот в чём дело. А значит, сейчас им уже не до мотоциклистов. Выбравшиеся из укрытий, он всё ещё опасался. что лежащий за мотоциклом десантник может ожить. Поэтому через ревриите словно на хребет динозавра изгиб переползал очень осторожно. Да, сержант был мёртв. Граната разорвалась почти рядом с ним, и теперь на тело его страшно было смотреть. А ещё полчаса назад, садячи в мотоцикл, этот вицельчак говорил ему: Можешь считать, что тебе здорово повезло, лейтенант. Разница в звании его не смущала. В лес этот травай ходит нечасто, так что пользуйся случаем. Нужно было дать ему возможности драпануть, мелькнуло в сознании Громова. Парень словно чувствовал, что этот первый бой станет и последним его боем. Но если бы он отошёл, Эта граната нашла бы тебя, осадил себя лейтенант. И вообще, что значит драпануть? Стараясь не останавливать взгляд на иссечённом, окровавленном лице сержанта, Громов быстро извлёк его документы и подобрал валявшийся рядом возле камня планшет. Очевидно, в последние минуты жизни сержант пытался спрятать его, но не успел. А в планшете Наверняка пакет. Незря же Ефрейтор был вооружён автоматом. То, что они взяли себе в попутчики незнакомого лейтенанта, и, конечно же, было явным нарушением инструкций. Кроме всего прочего, война должна была научить их ещё и осторожности, да только не успела. Перевёршками, приблизившись к валуну, за которым лежал десантник Громов убедился, что тот тоже мёртв. Пуля попала в шею, и он просто-напросто истек кровью. "Эй, военный!" заставил его содрогнуться чей-то звонкий, почти мальчишеский голос, доносившийся словно бы из-под небес. "Живой! Живой, как видишь. Там наверху, широко расставив ноги, стоял боец с пулемётом в руках. Отсюда снизу он был похож на невнушительную, совершенно нелепую статую бездарного скульптора. А ведь и бывает же, не зря значит старались. А где сейчас фашисты? Как где? Кгоре их прижали. Полята, не конечно, как на стрельбище. Да и долго им не продержаться, да и осталось их трое-четыре не больше. Божественно. Полутомно повел подбородком лейтенант. «Будем считать, что фронтовое крещение удалось». «А это кто?» — поинтересовался пулеметчик, спуская склоном оврага к Громову, и только теперь поняв, что имеет дело с командиром, добавил «Товарищ лейтенант». «Один из них в тыл к нам засланный». Громов расстегнул окрывавленный маск-халат Но, к своему удивлению, вместо мундира увидел ношенный до бесцветности выцветший крестьянский пиджак и застиранную, расстегнутую на груди рубашку. — О, гад! — изумился пулеметчик, склонившись над убитым. — Отбросил бы он этот балахон и автомат, никогда и не подумал бы. — На это и расчет. — Еще и по-русски, наверное, ж, приехал, как считаешь. У них это предусмотрено. В случае неудачи раствориться среди гражданского населения, засесть, притаиться где-нибудь на чердаке сельского дома. Как и следовало ожидать, документов у десантника не оказалось. Его настоящие не должны были попасть к русским, а советский он обязан был раздобыть себе здесь, в тылу. Перевернув немца, Громов выхватил у него из-за поясного ремня пистолет, достал и положил в карман две запасные обоймы. Перехватил автомат. Оружие и документы мотоциклиста коротко приказал пулемётчику, и пока тот, отложив пулемёт, выполнял приказ, изъял у фашиста и бросил себе в вещмешок два автоматных рожка с патронами. Через несколько дней Когда он наверняка сам окажется в окружении, в тылу у фашистов, этот автомат еще может сослужить ему службу. Да и нужно было познакомить бойцов с оружием врага. Последним был нож. Повертев его в руке, Андрей сунул себе за голенище. Когда-нибудь он тоже пригодится. — Изъято, товарищ лейтенант! — Божественно! — Вас, я вижу, тянет к оружию. — Может оказаться, что вскоре будем считать каждый патрон. — Ну да ладно, бери свою пушку, — устало проговорил Громов, принимая у пулеметчика бумажник ефрейтера. — Кстати, очень надежный механизм, — добавил он, подумав о том, что не мешало бы иметь парочку дегтярей в каждом из дотов. — Береги его. — Береги его. уже уходя он в последний раз пристально взглянул в искажённое гримасы лицо десантника но не потому что хотелось запомнить его скорее это получилось у него как-то непроизвольно тем не менее он ощутил что в душе его шевельнулось нечто похожее на жалость к человеку чей жизненный путь прерван был столь неожиданно и мгновенно И кто знает, сколько ещё лежать ему здесь в этом мрачном сыром овраге, забытым и непогребённым. К тому же, это был первый, увиденный и первый убитый им в рак. Что они говори, освой смертный счёт на этой войне, он уже открыл. Теперь и помирать не так страшно, не так бессмысленно будет. А ведь их где-нибудь и меня вот так же загонят в вечность небытия, — с грустью подумалось лейтенанту, — оставят лежать непогребенным. Увешанные оружием, они быстро выбрались из-за врага. На вершине громов облегченно вздохнул и осмотрелся. Вон они, кусты, из-за которых прогремела та роковая автоматная очередь. На течённой ветка следы мотоциклетных колёс. Что ни говори, о враг стал их спасением. Организовывая засаду, фашисты явно не учли этого. Впрочем, они очень много не учли, нападая на такую огромную страну, огромную и сплочённую. И очень скоро они это поймут. А в то же время мог ли он, комендант Дота, предположить, что боевое крещение свое придется принимать не на передовой, не за бетонными стенами Дота, а здесь, в ангельской тиши тылового леса. Но это случилось, и сейчас Громов лихорадочно анализировал ситуацию, действия противника и свои собственные. Урок и опыт, который он мог извлечь из этого нападения, должны были стать продолжением его командирской подготовки, суровой и отчаянно жестокой военной практикой. — Не знаешь, до ближайшего дота далеко? — спросил он пулеметчика, обходя неестественно изогнутое тело другого, убитого фашиста. — Возможно, как раз им, этим парнем скошенного. Километр, не больше. Всего лишь? Я говорю о ближайшем. Их много, и уходят они вправо и влево, вдоль реки на многие километры. А ведь вам нужен какой-то один? Естественно. Не спрашивай, какой. Понимаешь, что военная тайна. Значит, всё ты верно понимаешь. Примитие командования дотам, и если успею, Пожар летями Громов. При таком-то развитии событий так и может к вам в ДОТ поддаться. Для этого нужен приказ высшего командира. Они уже ли людей специально отбирали, не поверил пулемётчик. Меня и самого это удивляет. Ну, мне пора. Красномерец быстро объяснил ему, как выйти к ДОТу и поспешил к скале. где всё ещё отстреливались окружённые десантники. Только немцам больше не попадайтесь, крикнул Жеиздали. Во второй раз смогу не успеть, а так, может, ещё сведимся. В километре от штаба батальона, в самом центре укреп района рыщут вражеские десантники. С горечью подумал Андрей, прислушиваясь к густой всё нарастающей орудийной стрельбе разовавшейся уже по ту сторону Днестра неужели положение настолько серьёзное и только ли на этом участке